Глава одиннадцатая. Неласковый прием. К моему счастью, заходить в комнату граф больше не стал. Поэтому я быстро оделась в форму Академии нежити, застегнула ее на горле. Темно-синяя ткань из ткацких артелей цамта, судя по вышитому на вороте ярлыку, интересно блеснула, когда мои пальцы прошлись по полудрагоценным стеклянным пуговицам. Ведь в то, что это магические накопители, верилось с трудом. Тем более сейчас, когда на мне клеймо, проверить не было никакой возможности. А еще безумно смутили штаны. Привычная к юбкам, я уже третий день подряд смущенно разглядывала свою спину в зеркале. Хорошо хоть штаны не сильно обтягивали, были мне большеваты. Повязала их на талии поясом, и все равно выглядела моя фигура не очень-то мужественно. Определенно, чего-то не хватало. Но вот чего именно? Так понять и не смогла. Аграф сегодня был непривычно молчалив и постоянно хмурился. И даже когда шел по коридору впереди меня, не оборачивался. А чуть позже, когда мы вместе покинули здание, и к тротуару поехала лакированная черная карета, он лишь молча забрался внутрь, а после дождался, пока я сяду напротив. Не знаю, с намеком или без, но в следующее мгновение Келрик зачем-то проверил клинок в своей трости. Металл на секунду блеснул, прежде чем вновь скрыться в круглых деревянных ножнах. Затем свет увидели моток марли и склянка с прозрачной жидкостью, которую он достал из пиджака, положив рядом с собой на бархатное сиденье. На мой не мой вопрос, мол, что это, пробурчал негромко. Вонючий спирт приводит Цезаря в чувство, когда я его отделаю до потери сознания. Не хочу ждать, пока он сам очухается, чтобы задать пару вопросов. При этом граф кинул на меня смущенный взгляд. Или мне показалось? Нет, определенно показалось, хотя следом он повернул голову к окну, и на его скулах залили красные пятна. Вот так новость! Он простудился, что ли? Ведь в то, что великий ужасный граф Артис, главный королевский ловчий, смущался, верилось с трудом. Не ведая, что творю, Быстро поднялась и потянулась рукой к его лбу, замерить температуру. Но меня тут же перехватили на полпути за запястье. Не ласково. А его неприязненный взгляд полоснул по лицу почти осязаемо. Ведь противное ноющее чувство посетило тот же миг, стоило нашим взглядом встретиться. Что ты? начал было он, буравя меня обиженным и каким-то даже злым взглядом. Вы себя плохо чувствуете? Поспешила оправдаться, пока Келрик не сделал какие-нибудь странные выводы. «Ваши скулы покраснели». «Это от жары», — мрачно выдал он, отпустив мою руку. И снова перевел взгляд на окно. А я неловко села на кресло. Точнее, попыталась, ведь в этот самый момент карета наехала на кочку, колесо подскочило, накреняя экипаж вбок. Чудом на колени не упала, успела плюхнуться обратно на сиденье, но пришлось еще и схватиться за ноги Келрика. И даже, по-моему, слегка ойкнула. Негромко. Но видно было, что граф заметно удивился. «Извините!» Я дернула руки сложила их у себя на коленях, сжав кулаки. Взгляд даже поднимать побоялась, чтобы не выдать смущения. А Артис, между тем, промолчал. Вот совсем не выказал никакой реакции. Мне бы его нервы. И вообще, с самого утра наше с ним общение как-то не задалось. Хотя вчера все было более-менее сносно. Что же такого произошло, раз теперь он стал так странно на меня реагировать? Доставляю вам одни хлопоты. Выдавила я, не забыв при этом понизить интонацию. Ночью я, видимо, ходил во сне. Надеюсь только... «И не надейся!» — грубо оборвал меня граф, а после прочистил горло и замолчал. Изумленно подняла на него глаза и уставилась, так и не осилив мысль графа. «Поясните!» — вначале невежливо попросила, а затем робко добавила. «Пожалуйста!» Келрик вздохнул. «По твоей милости, я сегодня ночью уснул в ванной, потому что не хотел спать вместе в одной кровати» а после он еще и фыркнул. — Сама мысль об этом вызывает во мне отвращение. Его слова больно отозвались в душе, но я постаралась это скрыть за напускным сочувствием. — О, боги, это же наверняка неудобно. Получилось даже как-то чопорно. И если бы не интонация, почувствовала бы себя старой Матроной с кружевным чепчиком на голове. Неудобно просыпаться голым под взглядами нескольких пар глаз изумленных студентов. И снова он смущенно отвернулся к окну. «О как! А мне казалось, мужчины в плане раскрепощенного поведения опережают женщин лет так этак на сто двести». Как-то раз даже видела одного довольно уважаемого артефактора нашего городка голым. Он из-за сильного подпития разделся на спор и демонстративно прошествовал по главной улице до самых доков. А на следующее утро с легкой непринужденностью рассказывал о своем поступке мастерам, подмастерьям и клиентам за компанию. «И снова я прошу вас прощения». — произнесла со всей искренностью, делая зарубку на носу, первым делом по возвращении заняться окном в смежной комнате. — Я в этот раз обязательно составлю компанию маркизу Элфрину. — Зачем это? — граф насторожился. Чем немало меня удивил. — Как зачем? — переспросила в ответ. Так вы же сами меня вместе с ним в город отправляете в поисках мастера-стекольщика. Правда, в этот раз великий и ужасный граф Артис не счел необходимым отвечать. Он продолжил смотреть в окно, в котором мелькали то фасады зданий за решеченными окнами, то какие-то высокие каменные заборы. Казалось, мой собеседник немного расслабился, по крайней мере разжал пальцы, распрямляя ладони на сиденье. Одного не пойму. И зачем только мужчины придумывают себе лишние проблемы? Дуэли, из-за которых нужно вставать на рассвете, ехать куда-то, драться. Но не успела я основательно обдумать эту мысль, как снаружи раздался свист и громкое лошадиное ржание. Карету изрядно качнуло, когда послышалось голосом извозчика после чего экипаж остановился, а граф нахмурился и перехватил трость. «Вот уж не ожидал, будто пожалею, что не надел в Урмаграде свою счастливую керасу», проворчал он перед выходом из кареты. «И сделал это так буднично, словно такое с ним происходило изо дня в день. Я же выходить не спешила и испуганно приникла к окошку, частично прячась за шторкой». «Гони свое золотишко!» — прохрипел чей-то низкий и довольно грубый голос. «Иначе он умрет!» Понятия не имею, о ком это было сказано, потому как стоящий сбоку от кареты Келрик загораживал почти весь обзор. За ним я могла видеть разве что чье-то плечо, затянутое в грязную рубашку, точнее рукав, неаккуратно закатанный по локоть и край штанины, серой, грязной, в жирных масляных пятнах. — Осбальд, берешь на себя двоих, — приказал Ротгар, — а я остальных. — Да, сэр, — согласился, похоже, кучер на козлах. Его голос слышался откуда-то сверху. — Хэмиль, — позвал меня граф с какой-то радости. — Он что, думал, я тоже приму участие в драке? С какими-нибудь уличными грабителями? А Келрик взял и приказал. — Выйди из кареты, я хочу, чтобы ты был на виду. Сердце застучало в ушах, как бешеное, но я все-таки решилась выбраться наружу. Вовремя, ведь стоило только спрыгнуть на брусчатку графу, я услышала вначале какой-то хруст, а затем щелчок, будто кто-то открыл дверцу с другой стороны экипажа. На улице между тем нас окружали грязные, небритые, и все как один здоровые бугаи с бычьими взглядами и наверняка такими же повадками. Радовало, что без оружия, во всяком случае, пока. И их было много, только с этой стороны кареты насчитало семерых. «Ох, дорогой мой папа, во что же я вляпалась?» Озираясь по сторонам, еще и с ужасом осознала, что в этой части города нет жилых домов. Высокие стены по обе стороны дороги отгораживали какие-то здания артелей или же городских складов, не сильно-то благополучных, судя по состоянию каменной кладки и влажным разводам на стенах из-за подтекающих ливневых стоков. Так что бежать некуда». Спереди и сзади кареты стояли люди, если их вообще можно так назвать. И все они неприятно чавкали и жевали нас, сплевывая на тротуар зеленые лужицы. Я правильно понимаю, что благодарность за столь неласковый прием нужно отсылать на улицу Олдорфа ясна 18, на пересечении с улицы Оружейников. «Вот так новости...» проворчал кто-то сзади. «Он что, знает про наш сговор?» «Молчи, дурень!» прикусил на него тот, который стоял перед графом. Ближайший разбойник, с кустистыми каштановыми усами, держа руки на подтяжках тех самых грязных штанов, которые я видела в окошко кареты. «Ты ведь, Артис, граф чего-то там...» На вид этот мужик выглядел более жилистым и менее опасным из всей банды. Но внешность бывает обманчива, ведь в следующий момент он гаденько так, мстительно скривился и посмотрел в мою сторону. «Артис!» — поправил его Келрик, вновь отвлекая на себя. «Это назначение моего графства. Сам же я Келрик Родгар, А ваши имена выбью из вас...» В карцерах тюремного форта, когда сюда прибудут стражи правопорядка и погрузят вас в свои патрульные дилижансы. А в этой части города нет патрулей. Сегодняшнего дня будут, проворчал граф в ответ, вынимая из ножен меч на вид скорее похожий на шпагу, но с более широким лезвием и, как полагается каждому клинку, с кровостоком в центре. Да. Папины уроки не прошли даром. Но окружившие нас люди лезть в драку не спешили. «Нам приказано задержать вас здесь на пару часов», произнес усатый, изрядно чавкая, кривляясь при этом. «Если не хотите пострадать, гоните деньги и садитесь обратно в карету. Центральную ось вам мои приятели уже успели подпилить». «Вот как? Тогда это все меняет». Обманчиво-миролюбиво отозвался граф. А затем взял и взмахнул клинком, одним быстрым движением обрезая подтяжки говорящего. Что естественно, штаны его немного сползли на талии вниз, обнажая верхние пуговицы-панталон. «Ха-ха-ха!» — раздался по сторонам дикий гогот уличных разбойников. «Как он тебя?» «Или же...» врешь ему в ответ!» «Молчать!» — взревел взбешенный усач. — Приказано было при сопротивлении отметелить его хорошенько. Вот и выполняйте, иначе оплату не получим. — А кто знает, что он сопротивлялся-то? — рявкнул кто-то с другой стороны кареты. — Если только ты не наступишь, Джузи. Так, — Так-так, джентльмены, — вновь привлек к себе внимание граф. — Хотя какие из вас джентльмены? Так уличная шпана э, -э, -э, э протянуло сразу несколько недовольных. Мне кажется, вы немного не поняли Келрик продолжил, как ни в чем не бывало. Это вы остановили мой экипаж, угрожали мне и моему кучеру, испортили ось, мешаете моим планам. Поэтому увы решать что с вами делать мне, а не наоборот. После сказанного он обернулся к кучеру и приказал «Хосбальд, я передумал, не вмешивайся и последи за мальчишкой». С этими словами он подтолкнул меня поближе к козлам, куда я и забралась с горем пополам. А еще с помощью протянутой руки слуги графа. В следующий миг началась самая настоящая заваруха, лицезреть которую не пожелаю даже врагу. Ведь разозленные разбойники озверели, Буквально первые три сразу вскинулись, ощерили свои слюнявые клыкастые пасти и бросились в драку. От двух Артис увернулся, уйдя вправо, а третьего его спас щелчок кнута Осбольда, который, вопреки приказу хозяина, решил помочь. «Для этого ему пришлось даже пихнуть меня в плечо, чтобы дотянуться». Задержанный ударом образ не упасть пасть и еще шире зарычал с еле сдерживаемой злобой. Остальные разбойники обращаться не спешили и подошли чуть ближе к карете. Стояли в полном замешательстве, а кто-то еще и скандировал. — Режь ему! Давай! Порви ему глотку! А я от ужаса чуть глаза не закрыла или от отвращения. Ведь кругом завоняло псиной и чем-то еще соленым, металлическим. Неужели кровью? «Лошади!» — удивленно крикнула я, прежде чем первой стройки громко заржала. Вздыбилась, а затем буквально повалилась на брусчатку. Возле ее хрипящего туловища обретался еще один оборотень с окровавленной пастью. И этот гад довольно скалился». — Вот паразит! — процедил сквозь зубы кучер и еще раз щелкнул кнутом, теперь уже по оборотню, укусившему ведущую из упряжи. Кожаный шнур обвился вокруг шеи зверя, после чего Озболь дернул кнут на себя и одновременно потянулся вперед, шлепнув лошадку по крупу. — Давай, Сойка! — крикнул он, правый из теперь уже двойки. — Не подведи! — и она не подвела, легнула передними копытами оборотня прямо в морду. Раздался страшный хруст, и тот повалился на землю, но, судя по вздымающейся груди, остался жив. Между тем услышала громкий виск и жалкое поскуливание. Я метнулась взглядом к графу, возле которого уже лежали двое, а третий буквально жевал клинок. Келрик все это время пытался выдернуть застрявший меч, Кружа вокруг зверя, ловко уворачиваясь от его атак. Затем все-таки плюнул на эту затею и отпустил рукоять, отступая. Сунув руку под фраг, он достал из-за пояса короткий кинжал, а я застучала зубами еще сильнее. Ведь у этих когти ого-го! Что им до такого клинка, хоть и с широким лезвием? В этот самый момент экипаж сильно качнуло и на крышу запрыгнул еще один, черный, мохнатый, со скатанной жирной шерстью, висящей сосульками. Из его разинутой пасти валил пар и капала слюна. Я в страхе замерла, глядя в глаза своей смерти со звериной желтой радужкой и черными вертикальными зрачками на бешеной волчьей морде. Но не успел он и шагу сделать в нашу сторону, как я словно издалека сквозь громкий стук сердца в ушах услышала вопль. «Стражи!» «А еще!» «Деру!» Оборотень, казалось, секунду смотрел на меня немигающим взглядом, принюхивался, а затем его пасть вдруг закрылась, и он фыркнул, прежде чем увернуться от щелчка кнута Озбальда подавшись чуть в сторону. Еще секунда, и разбойник спрыгнул с крыши, завыл, предупреждая остальных. Оборотни и еще живые мужчины буквально сорвались с места и помчались куда-то вперед, а кто-то из них в один прыжок даже перемахнул через забор, скрываясь из виду. Но, видимо, далеко убежать им не удастся. Вместе со свистом, звучащим с разных сторон, отражаясь от стен, послышалось странное эхо от топота множества ног и вместе с тем громкое клацанье. И звучало оно отовсюду. Видимо, кто-то из случайных очевидцев вызвал патруль. Я же, вспомнив о Родгарде, с замиранием сердца перевела взгляд влево и заметила его, взмыленного, бледного, привалившегося к стеночке. Возле его ног валялись трое, которые, увы, не подавали признаков жизни. «Как-то их лихо!» — кучер хмыкнул, сворачивая хлыст в руках. «Вот только рыську жаль! Хорошая была гнедая. «Почему это была?» — выдала я, глядя на то, как шумно вздымается грудь лошади, беспомощно лежащей на боку. «Оставь ее!» Прохрипел Артис со своего места. — Ей уже не помочь. — Как это? — возмутилась я, огибая спереди упряжь, чтобы тут же услышать. — Вот упертый. Там же лусканец. На что лишь отмахнулась, бросив беглый взгляд на бессознательного мужчину в порванной одежде, валявшегося на дороге. На его голове олела знатная шишка, повторяющая форму подковы. Чудо, что вообще жив остался. У него сотрясение мозга в лучшем случае. Так что ему сейчас явно не до меня. И что же ты собрался делать? Голос графа прозвучал еще тише. Ведь у тебя клеймо, а еще запрет. Ох ты ж, гадость! Прикусила губу и села на колени перед мордой лошади, истекающей кровью, хлещущей из рваной раны чуть выше ключицы. Почти у самого горла. Судя по сбивчивому дыханию, без свистящих звуков, гортань не была задета. А алый цвет крови дал ясно понять, повреждена артерия. Протянула руку и погладила бедняжку со слезами на глазах. Рыська лишь фыркнула и жалобно на меня возрилась. Нет, нельзя вот так сдаваться. «Вы!» – я крикнула кучеру с нажимом. «У вас есть магия!» «Да, немного есть, но...» «Никаких «но!» — осмелела я. «Идите сюда! Живей!» «Эй!» — окликнул меня кто-то, и я узнал этот голос. Сам Кирхард Осберн пришел к нам на выручку, поглядывая за не невдалеке экипажа. «Вы как там?» «Порядок!» — прохрипел Келрик, решая меня необходимости отвечать. «Ну же, быстрей, Осбальд!» — крикнула я на слугу графа, не обращая ни на кого внимания, потому как приступила к делу, макнула пальцы в лошадиную кровь, собравшуюся на брусчатке настоящей лужей. И стала вычерчивать руну, смешение лекарской и кровавой магии. Кирхард тем временем продолжил переговариваться непонятно с кем. Май ребята задержали шестерых. А у вас тут, я смотрю, тоже полный порядок?» Я не обращала никакого внимания на происходящее и лишь продолжила выводить заживляющую руну. Кучер между тем все-таки спрыгнул с козел и приблизился ко мне, став за спиной. «Эй, что вы?» – начал было спрашивать у меня директор Академии Нежити. Но продолжать не стал, умолк. Видимо, понял, что к чему. И, судя по звукам, развернулся на каблуках ботинок, подбитых звонкими набойками – Явно собрался куда-то уходить. Но перед тем все-таки произнес. «Ладно, продолжайте, а я отвлеку стражей, чтобы не или колдовство. Но учтите, не более десятой ступени, поняли?» «Да», — протянула я, — «куда там больше? У меня же клеймо». Еще через секунду подняла взгляд на Седовласова, но все еще пышущего здоровьем, Озбальда и приказала ему, когда замкнула круг. «Приложите руки вот сюда!» Для наглядности поставила точки в нужных местах. Увы, слуга подчиняться не спешил, пока где-то в стороне от нас не раздался громкий хлопок и крики ректора. «Еще один! Вон!» — закричал мистер Озберн. Он туда за стену прыгнул. «Живее!» – приказала я. Старик в ответ посмотрел жалостливо на рыську и все-таки подчинился. Кряхтя опустился на колени и приложил руки к выведенному заклинанию. Пару секунд ничего не происходило, пока я не стукнула его по спине тыльной стороной ладони. «Выпрямитесь и сконцентрируйтесь». Дайте магии свободно течь вдоль позвонка. Так, хорошо. Теперь давайте подумайте о бедной лошади. И подействовало. Красный столб магии на секунду озарил пространство вокруг нас, вырываясь из начерченного контура. Очищенная кровь ручейком заструилась обратно в рану. В считанные мгновения на брусчатке не осталось ни капли потому следующим действием сработало третье заклинание точнее заработали ускоряющие заживление руны седьмой ступени сложности красный цвет магического потока сменился на светло зеленый почти салатовый с белыми прожилками в центре прежде чем магия погасла а рана с горем пополам затянулась но правда не до рубца а корочки видимо магия у кучера кончилась раньше Радовало то, что артерия уж точно закрылась, а поврежденные ткани и кожу можно будет зашить, если потребуется, да довести припарками до состояния приличного шрама, в смысле без нагноений и открытых язв. Не удержалась и еще раз погладила рыську, в этот раз по холке. Лошадь довольно фыркнула мне в ответ и попыталась встать на ноги. Я же поднялась с колен первая, помогая и кучеру, со словами. «Вы молодец!» Улыбнулась, невольно выискивая взглядом Келрика. Но тут меня ждало жгучее разочарование. Сердце больно кольнуло в груди, когда я заметила прямо под его ногами маленькую кровавую лужицу. Ее же не было раньше. «Не, неужели он ранен?» От осознания собственной глупости чуть по себя не стукнуло, вспомнив про его бледность, на которую не обратила внимания. А еще хотелось нарать на него хорошенько из-за того самого ответа мистеру Осборну. Мол, порядок, ведь он же действительно вселил в меня уверенность, что с ним все хорошо. Со всех ног бросилась к Ротгару, который смотрел перед собой затуманенным болью взглядом. Никого конкретно не выделяя. Ведь точно же ранен, аж зубы стискивает. Вот упертый, несносный, гордый! Глупец, прошептала я, когда подошла ближе, а затем еще и спросила громче: где рана? Признавайтесь! Я не ра, прохрипел он, выставляя вперед руку зачем-то. «Где рано, иначе я сейчас начну вас щупать!» — повторилась я. П «Позови Оззи!» Граф лишь рогом уперся, а еще глаза прикрыл. «Плохо! Очень и очень плохо!» Радовало, что хоть сознание не потерял, а лишь продолжил командовать. «Пусть отвезет меня в общежитие! Мне просто, ну... ну уж...» «О, как!» — вновь раздалось за моей спиной. И снова это был вездесущий директор. — Помогите, пожалуй... Начала было я, обернулась и заметила у себя за спиной скелета. «Да, — Да-да, это мой шасфи! — прозвучал откуда-то из пустого черепа. А я вздрогнула и чуть зубами не клацнула. Все никак не привыкну. Скелет же продолжил. — Осбальд, несите его в мой экипаж и катите в общагу а я вызову туда лекаря. Какая-то доля секунды молчаливого переваривания информации, и я решила не спорить, а попыталась подхватить графа под ближайшую ко мне левую руку. Тот ойкнул и дернулся. — А, левая сторона, значит, — сказали мы вместе с мистером Осберном. Точнее, его скелетом. К тому моменту, когда я собралась уже было перестроиться под правую руку, Осбольд подоспел и опередил. Подхватил графа и повел к карете директора. «Мне же осталось лишь взмолиться, чтобы Келрик не потерял сознание. Ведь тогда мы его точно не утянем даже вдвоем. Тем более магии теперь нет не только у меня, но и у его слуги. А еще заражение». Воспалительный процесс может начаться в любой момент, если не уже. Вот бы найти, чем рану обработать в дороге. Точно. Спирт. Я кинулась к карете графа, подхватилась сиденье марлю и тот самый бутылек, наполненный вонючим спиртом, почти до самой крышки. И не важно, что мы можем задохнуться от его запаха в тесной карете. Приоткроем окна. Главное обработать раны... Мы же потерпим. К тому моменту, когда я вылезла наружу, Осбольд уже успел довести упрямого и ужасно гордого графа Артиса к карете мистера Кирхарда на вид копии нашей. «Ты где там?» — окрикнул меня скелет, залезая на козлы. «Так это что ли кучер директора?» Осбальт, садись внутрь, ты устал», — приказала нежить. А я ускорилась как бы во всей этой суматохе не оставили меня непонятно где. Залезла внутрь следом. Граф, едва опустился на сиденье, стал заваливаться на бок. Левый. Вцепилась в него рукой. Ух, тяжелый. «Кладите его на правую сторону», — приказала я, вгрызаясь зубами в пробку от бутылька со спиртом. Кучер сделал, как велено. Кряхтя и пыхтя на туге, он все-таки переместил графа чуть ближе к противоположной дверце и уложил на другой бок, при этом даже не жаловался и не ворчал. Потому осмелела и попросила дальше. — Теперь приоткройте окошко, иначе задохнемся. Что до меня, то с моими силами я и руку-то его с трудом поднимаю. — Эх, и почему он такой здоровый и тяжелый-то, а? Едва Осбальт устроил Келрика на сиденье, он подался в сторону, чтобы заскрипеть там щеколдой замка от решетки на стеклянном окне. В этот самый момент раздался щелчок хлыста, и карета тронулась с места, а я упала на колени. Чем и воспользовалась, из такого положения оказалось даже удобнее ухаживать за раненым. Попыталась поднять край его пиджака, чтобы выяснить, где рана. Ведь, судя по недавним ощущениям, рука была цела. А между тем, наконец, вытащила крышку и перестала дышать. «Ну, что там?» — выдохнула я последний воздух. Но Осбольд лишь продолжал возиться с окном, потому мне ничего не оставалось, кроме как сложить марлю в несколько слоев и прикрыть ею горлышко бутылька. «Готово!» — наконец обрадовал меня он. И действительно, свежий воздух заструился сквозь приоткрытое, хоть и не намного, окошко. Отлично, давайте сюда ваши руки. Обработаю и поможете мне раздевать графа. Немного поморщившись, Осбольт протянул руки, куда я капнула чуточку спирта, после чего велела ему подержать марлю и обработала уже свои. Когда мы принялись раздевать пострадавшего, а в три свободные руки это делать гораздо удобнее, рана обнаружилась на ребрах. Из радостного кость не задета, и на первый взгляд переломов не наблюдалось, как и синяков от внутреннего кровотечения. Из нерадостного порез был рваным, точнее три пореза, центральный самый глубокий, а еще воспалительный процесс шел полным ходом, судя по покраснению и опухлости кожного покрова. Вспомнила этих потных и грязных разбойников и помянула всех и каждого нехорошими словами, какие только знала. Принялась обрабатывать рану. Сильнее смочила марлю спиртом и стала протирать кожу по краям, не доходя даже до припухлости. Пока не время. — Ай, и чего возишься? — проворчал кучер. — Вот так надо! — С этими словами он выхватил бутылек и одним движением залил рану, после чего закашлялся от вони, затопившей карету до слез из глаз. Граф же словно очнулся от забытья и простонал сквозь тиснутые зубы. Повезло, еще язык не прикусил. Отобрала с недовольством бутыль и отыскала пробку на сиденье. Закрыла спирт со словами. «Именно поэтому я этого и не делал». «А если бы он откусил себе язык?» В ответ кучер лишь пристыженно посмотрел на нас обоих, но промолчал. Все-таки сумела увидеть хоть что-то сквозь слезы, которые текли ручьями из моих глаз от концентрации вещества в воздухе. И потому не выдержала, метнулась к дверке, открыла ее настежь. «Повезло еще, что мы уже почти прибыли в общежитие, иначе ехать на сквозняке раненному. Усугублять воспаление. Потому, когда экипаж наконец стал замедляться, а затем остановился, невольно обрадовалась и побежала вперед искать лекаря и студентов за компанию для помощи в подъеме графа в нашу спальню.